Да и не стал бы он так мелочиться. Повелитель никак не похож на дующегося по пустякам подростка с заниженной самооценкой. А значит, дело в другом. Утром я подскочила с постели полной решимости прояснить этот скользкий вопрос. Наскоро позавтракав и вызвав Нига, с самого ранья задачила его вопросом, что называется, в лоб. Но к собственному неприятному удивлению выслушала совершенно дежурный ответ.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 мило улыбнулась я, заметив, что маленького слугу начинает явственно потряхивать. К тому же несколько дней назад повелитель разрешил мне покинуть дворец, поэтому будь так добр, уведоми Илла -э Мариола о моем намерении. Услышав про мага, Ник чуточку расслабился, но все равно осторожно уточнил. «А Илла -э Мариола знает, что должен вас сопровождать?» «Если владыка не забыл о своем обещании, то да».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 такой же, как Рия, Ур или мой красавец-олень. Насколько я помню из учения, раньше у пустыни хранителем являлся ящер. Но вот ведь в чем вопрос. После отделения этой части Вуалара куда подевался старший хранитель? Если он здесь, то почему я его все еще не ощущаю? Почему я его просто не видела? Если уж знак был так любезен, что поделился частью своих сил,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 «Не сможет или не захочет?» Он сказал «не сможет, госпожа». Я неуловимо нахмурилась. А он объяснил причины такого решения? «Нет, госпожа, повелитель не отчитывается перед слугами». «И правда, прости», — тут же смягчилась я. «А что еще он сказал?» «Больше ничего», — виновато понурил Ник. Но мне показалось, что господин не очень хорошо себя чувствует, и он, простите, не хочет, чтобы вы об этом знали. Я вздрогнула и беспокойно поднялась. А вот это уже больше похоже на правду. Кажется, повелитель все-таки перенапрягся, пока лотал этот грешный купол. Причем настолько, что уже вторые сутки не может прийти в себя и старательно скрывает этот факт от... кого? От меня? Я снова нахмурилась. Странно, конечно, но у каждого свои тараканы в голове. Не хочет демонстрировать слабости, ладно. Это я прекрасно понимаю, тем более раз дело касается самоуверенного, гордого и высокомерного мужчины. Но меня тревожит факт того, что сильнейший маг этого мира, проживающий на территории огромного артефакта, построенного с целью сбора магического ресурса,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 и ваше появление в этом месте есть сильно не по душе. Разумеется, она и раньше выказывала свое недовольство, но до некоторых пор повелители весьма успешно сдерживали ее напор и закрывали образующиеся в куполе трещины. Вот и теперь владыка исполнил свой долг. Но при этом, боюсь, он мог не рассчитать сил, потому что даже магу разума трудно противостоять армии Айда и высшим демонам.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 Только иногда делает это не сразу. Дворецкий неуверенно поднял взгляд и побледнел еще больше, заглянув в мои глаза. — Вы говорите правду, госпожа! — едва слышно прошептал он, снова попятившись. — Не понимаю, откуда вы могли узнать, но я верю вам. — Хорошо, — очень серьезно посмотрела на него я.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 «Ты ведь все еще обязан выполнять мои прямые приказы?» «Если не входят в разрез с приказами господина, да». «А разве господин приказывал тебе не приводить меня к своим личным покоям?» «Нет». «Ну вот видишь», — улыбнулась я. «Значит, тебя не за что наказывать. Зато если я права и мы опоздаем лишь потому, что ты слишком долго сомневался...» «Скажи...»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 Не сумел скрыть своего изумления Ник. Я негромко громко хмыкнула. — Затем, что ваши черные плащи, охраняющие подступы к покоям владыки, вряд ли будут нас слушать, и потому что они не могут не понять нашего стремления туда проникнуть, а мне бы не хотелось лишиться твоих услуг раньше времени. — Как прикажете, госпожа? — поюжился Ник и, тяжело вздохнув, щелкнул пальцами.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 — Да чего же удобная у них тут система оповещения. Надо будет Эннару рассказать, когда вернемся. — Добрый вечер! — спокойно поприветствовал я задачного мага. Тот машинально кивнул, но потом рассмотрел, что творится в коридоре, и приглушенно охнул. «Повелитель — Повелитель! Стража молча расступилась, когда маг, испуганный птицей, метнулся к покоям владыки, на ходу выплетая какое-то сложное заклятие.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 успокаивающе положила руку ему на плечо позвольте мне мастер от прикосновения маг снова вздрогнул и ошарашенно обернулся готовая сорваться с его пальцев новое заклятие зависло озарив руки хозяина призрачным сиянием Несколько синов спустя господин игер догадался перевести мои слова и в глазах чародея проступило сомнение но затем он все же почувствовал идущую от моей ладони силу Его зрачки изумленно расширились, рот непроизвольно приоткрылся, оттуда вырвался приглушенный вздох, больше похожий на всхлип. Не дожидаясь, пока он придет в себя, я обошла его стороной. Остановилась в паре шагов от напряженно замолчавших охотников и, чувствуя, как внутри снова просыпается частичка дема, властно велела. «Ко мне!»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 который до самого последнего мига продолжал неуверенно принюхиваться и скалить зубы. «Молодцы!» — сухо похвалила я теней, когда они уселись возле моих ног. «А теперь откройте двери!» Охотники вскинулись, встопорщив короткую шерсть на загривках, но под моим ледяным взглядом увяли, и, вздохнув, растворились в воздухе.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 на которых успела нарасти, наверное, сантиметров сорок сплошной ледяной корки. — а милосердный! — не сдержал эмоции господина Гер, когда перед нами распахнулся непроницаемый черный вход, выглядевший как врата в подземелье. Оттуда пахнуло таким холодом, что моя кожа мгновенно покрылась огромными мурашками, а подол на платье стал похож на накрахмаленный колокол. и готовый скорее сломаться чем изменить форму на стенах наледи стало раза в три больше коридор промерз на всю глубину упрямая изморозь, покрыв инеем все доступное пространство уверенно устремилась дальше оставив после себя идеально гладкий каток вместо пола припорошенные самым настоящим снегом колонны и тринадцать дрожащих от холода снеговиков у которых на усах и ресницах В считанные сины выросли длинные сосульки. — Плохо дело, — пробормотала я, ненадолго обернувшись. — Пожалуй, будет лучше, если вы постоите здесь. Стража невнятно замычала, оказавшись запертой внутри обледенелых доспехов, как раки в панцирях. Господин Мариола, отбивая зубами нервную дрожь, что-то квакнул, наверное, согласился с мнением охраны. Ник жалобно всхлипнул, а господин Игер, убедившись, что не может толком пошевелиться, сдавленно прошептал. — Будьте осторожны, миледи. Если с вами что-то случится, его величество мне голову оторвет. — Я ему не позволю. Без улыбки отозвалась я и, стряхнув с платья мелодично зазвеневшей льдинки, двинулась вперед. Правда, осторожничала я не от того, что боялась.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 Если бы не толстый слой льда на стенах и потолке, разика этак в два побольше, чем был сейчас в коридоре, я бы вообще ничего не увидела. А так еще можно было разглядеть некогда роскошный ковер на полу, больше похожий на хорошо промороженную тряпку, огромное окно, закрытое промерзшее насквозь и ставшей жесткой, как пластик шторы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 как будто даже высохшие, как после тяжелой болезни, пальцы не пошевелились, а из-под плотно сомкнутых губ не вырвалось даже крохотное облачко пара которое могло бы подсказать, что он еще жив. «Ник — Ник! — крикнула я, коснувшись руки повелителя и едва с шипением ее не отдернув. — Блин, холодно! Причем холод уже такой, что почти обжигает. — Ник, у вас тут лекарь есть? простите кто спустя парусиннов донесся снаружи дрожащий голос дворецкого лекарь доктор целитель кто угодно крикнула я снова коснувшись руки владыки твоему господину требуется помощь кажется он надорвался, и темная половина его дара вышла из под контроля это невозможно приглушенно ахнул снаружи Илла мариола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 как же все было плохо. От лежащего передо мной мужчины, по сути, осталась одна оболочка, полностью истощенная и лишенная ресурсов тела, тогда как душа витала где-то очень далеко и, по-видимому, не собиралась возвращаться. Более того, у него появилась нешуточная проблема с даром. Владыка действительно потерял контроль. Израсходовав все доступные резервы на борьбу с куполом, Он почти сжег светлую его часть, благодаря чему темная, наоборот, взяла верх и теперь стремительно захватывала новые территории. Правда, судя по висящей над телом сложной паутине какого-то заклятия, повелитель все-таки пытался вернуть контроль. А когда это не удалось, отграничил рвущуюся через него тени на какое-то время действительно обезопасил свой мир от ее смертоносного дыхания.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 Неужели никто ни разу не подумал, что повелитель может обессилить? Неужели никому в голову не пришло, что ему когда-нибудь тоже понадобится помощь? Укоризненно покачав головой, я снова посмотрела на обездвиженного мужчину и тяжело вздохнула. — Вот скажи, зачем ты превратил своих подданных в стадо баранов, а? Почему не подумал, что даже для самого лучшего мага когда-нибудь может потребоваться замена?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 что безмолвные охотники улеглись у меня в ногах, но не рискнув на них отвлекаться сейчас у меня другая задача повторить подвиг гора и вернуть ненормальному магу хотя бы часть его сил я и что у меня должно получиться насколько на это потребуется времени и моих собственных резервов люди должны ошибаться прошептала я, прислушиваясь к едва слышному биению чужого сердца. «Благодаря ошибкам они развиваются и становятся лучше. Отбери у них это право, и они лишатся свободы. Зачем нужна жизнь, если ты в ней ничего не решаешь? Конечно, некоторые найдут смысл и в служении. Но разве для того вы уходили с Вуалара, чтобы стать рабами собственных заблуждений?»